Глава седьмая. Пятница, семнадцатая марта. Розет вернулась, когда пробила пять, но на кухню даже не заглянула, а сразу поднялась наверх, и вскоре я услышала, что она вытащила свою коробку с пуговицами и принялась играть. Это у неё некий ритуал, который, видимо, ассоциируется с порядком, уютом и приносит облегчение. Значит, она была чем-то расстроена. Я такие вещи всегда сразу чувствую. Сама-то она, может, почти ничего и не скажет, а вот дом сразу отражает ее эмоции. Краем глаза я заметила на лестнице фигурку Бама, вскользающий отблеск в полутьме. «Шоколад будешь пить?» Часа в четыре раз это обычно выпивает чашку горячего шоколада с круассаном или просто с кусочком хлеба. Но сегодня она мне даже не ответила. В кухне было хорошо слышно, как она кругами перемещает пуговицы по деревянному полу. Чтобы ее не расстроила, она явно не хочет, чтобы я это заметила. Я изо всех сил старалась сдерживаться и не волноваться, понимая, что слишком много тревожусь из-за Розет из-за Нук. Когда же у меня это началось? Я ведь всегда была бесстрашной. Когда же я перестала быть такой? Воздух снаружи был совершенно неподвижен. Тот апрельский снег уже растаял. В вышине голубую скорлупу небес пересекал след от пролетевшего самолета, а на крыше церкви сидели вороны, силуэты которых четко вырисовывались на фоне меркнущих небес. Вороны то сидели на коньке кровли, безмолвные и неподвижные, то слетали вниз и с важным видом расхаживали по булыжной мостовой. Мне вдруг страшно захотелось узнать, чем прямо сейчас занята Анук. Может, они с Жаном Лу прогуливаются по набережной Сены? Или она решила пройтись по магазинам? Или смотрит телевизор? А может, она сейчас на работе? Счастлива ли она? Я в очередной раз проверила мобильник. Ее вчерашняя СМС я еще не стерла. Думаю, мы сумеем приехать на Пасху. Может, даже на несколько дней останемся окей? Не знаю, правда, когда точно сумею сорваться с работы. Напишу, как только буду знать. Люблю. А. Пожалуй, мне следовало бы больше радоваться приезду Анук, но что-то в ее интонациях вызывало у меня беспокойство. Может, дело в слишком обыденном тоне и одновременно каком-то неясном? Трудно сказать. И точной даты она так и не назвала, хотя прекрасно знает, мне нужно время, чтобы все подготовить. Проветрить комнату, пригласить ее друзей, приготовить любимые детские лакомства. Может так она пытается еще на что-то мне намекнуть. Может, она вообще не приедет? Голубизна небес померкла, потемнела. Из голубой, как скорлупка птичьего яичка, стала фиолетовой. Наверху розетта по-прежнему играла с пуговицами. Если бы я сейчас поднялась в ее спальню, то наверняка увидела бы, что пуговицы выложены на полу в виде сложного орнамента, подобраны по цвету и размеру, и занимают всю территорию до занавесок и плинтусов. Розет тонко воспринимает цвет. Она и к другим вещам тоже очень чувствительна. Хотелось бы мне знать, чем это она была так расстроена. Но спрашивать напрямую нельзя, и я такой ошибки не совершу. Она сама мне расскажет, когда и если захочет. Пора закрывать шоколадрии. Сегодня больше покупателей не будет. Запирая двери, я обратила внимание, что новый магазин на той стороне площади уже открыт. Из стеклянной витрины на темную булыжную мостовую широкой полосой падал свет. А над витриной сияла розовая неоновая вывеска «Лазельмин». Такое название подошло бы стильному магазину осветительных приборов. Если это действительно так, то цены там наверняка будут высокие, и вряд ли подобный магазин продержится здесь достаточно долго. Ланскный городок небогатый, а те, кто может позволить себе модные штучки подороже, предпочтут съездить за ними в Ажен или даже в Марсель или Тулузу. Наверное, новый хозяин магазина — знакомый Монтуров, поэтому они так быстро его издали. Несколько мгновений я раздумывала, не сходить ли мне туда. Не заглянуть ли внутрь, но тем временем неоновая вывеска успела погаснуть, а в дверном проеме появилась женская фигура. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне освещенного помещения. Она вдруг показалась мне смутно знакомой, но на таком расстоянии хорошо ее рассмотреть было невозможно. А затем свет погас, и до меня донесся грохот опускаемых жалюзи, закрывающих витрину. Такой знакомый звук, и ситуация такая знакомая, и совершенно непонятно, что вызвало у меня эту странную тревогу и неприятное ощущение, будто кто-то следит за мной, чуть раздвинув планки железей. Было и еще кое-что. Я едва успела заметить это в сгущающихся сумерках. Промельк некой ауры у входной двери. Легкий, как шепот. Аромат благовоний и почти неосятимый запах дыма и иных мест. Найди меня. Почувствуй меня. Повернись ко мне лицом. Это что ж, некий вызов? Похоже, что так. Или, может, приглашение? От неоновой вывески в воздухе осталось нечто вроде следа. Этакое неясное расплывчатое пятно, вроде разноцветных пятен бензина и машинного масла, что остаются на камнях мостовой после апрельского дождя. И это потянуло за собой ещё одно воспоминание. Стук каблучков алых туфелек по Парижской мостовой. «Нет, конечно же нет. Ведь таких, как мы, очень мало. Но всё же хорошо, что я попросила Розет не ходить туда одной». Это место явно обладает некой особой притягательностью, некими чарами, не имеющими ни малейшего отношения ни к хорошенькой розовой вывеске, ни к яркой пурпурной двери. Это опасные чары. Они многое обещают, а предлагают. Что тебе надо? Найди меня. Почувствуй меня. Повернись ко мне лицом. Я еще некоторое время понаблюдала за новым магазином, но никакой активности там не заметила. Да и женщина ушла куда-то внутрь. Неужели я ее знаю? Наверняка нет. И все же что-то в ее облике не дает мне покоя. И потом этот след ауры в воздухе. А может, я всего лишь озадачена тем, как это ей так быстро удалось там все устроить и вновь открыть магазин? ведь прежний владелец умер совсем недавно поступить как эта женщина мог только кто-то чужой не из числа жителей нашего городка решил я и повернулась чтобы уйти к себе любой из жителей Ланскна подождал бы с открытием хотя бы из уважения к покойному сверху доносился голосок Розет, тихонько напевающий лам бам бам лам мадам бам почему-то пахло дымом костра с сахаром и корицей. Дух ракан. Не знаю, почему именно эта фраза постоянно меня преследует. Не даёт мне покоя. Эта фраза и ещё воспоминания о снегопаде, о кошке, что стояла на крыльце, подняв одну лапку. «А сейчас хочешь горячего шоколада?» — крикнула я розет. В ответ сверху донеслось негромкое совиное уханье, а на лестнице послышались шаги Розет. Спустившись, она быстро посмотрела в окно и кивнула. «Ты была чем-то расстроена?» — спросила я. Она только плечами пожала. В тени у неё за спиной мелькнуло нечто золотистое, как новенькая гинея. Я всегда знаю, когда Розет что-то скрывает. Бам её выдаёт. Вот и сейчас он был мне виден совершенно отчётливо. Сидел на верхней ступеньке лестницы и ухмылялся. «С ней что-то явно произошло. Неужели случайность?» «Последняя случайность имела место несколько лет назад. Похоже, Розет просто эти случайности переросла. Я инстинктивно попыталась прочесть её мысли, но это оказалось невозможно. Мысли Розет были похожи на пуг сахарной ваты. Так тесно они переплелись и перепутались. А если попытаться их распутать...» Она тут же повернётся к тебе другой стороной, как флюгер. Я решила попробовать воспользоваться более скромной магией. Чем тебе шоколад украсить? Розовым алтеем и взбитыми сливками. И оставь немножко для моего нового друга. Ему тоже нравится розовый алтей. Я налила шоколад в её любимую чашку, украсив его сверху алтеем. Розет пила аккуратно, обхватив чашку обеими руками. «Я бы тоже хотела познакомиться с твоим новым другом. Может, ты его как-нибудь к нам приведёшь?» «А будет Алтей?» «Конечно». Она улыбнулась. Глаза у неё ясные, как лето. И всё же я чувствовала, что она что-то скрывает. Я поняла это по цветам её ауры. Я попыталась отогнать тревожные мысли. Всё равно раз это всё мне расскажет, когда сочтёт нужным. Но я не могла не заметить лукавые улыбки Бама, который прятался от меня в полутьме. Не могла не слышать воя того ветра и стука высоких каблуков по булыжнику.